Глава 3. Михельсон и Пугачев Пока Долгополов из месяца в месяц собирался ехать к государю Петру Третьему, да пока был в пути, в стане Пугачева происходили большие события.